из кожи, мышц, костей и жил до да над творцом основан нам. Не преступай порог судьбы, что ждёт нас неизвестно там. Не отступай. Пусть будет твой противоборец сам Рустам. Не перед кем не будь в долгу, хотя бы в долг давал хотям